Глава двадцать восьмая. Последний курс. Я надеялась пойти на коктейльный час с одной только румы, чтобы поговорить с ней о своей ситуации. Я даже не знала, как назвать это слово. Слово «ситуация» казалось мне подходящим. Я хотела рассказать ей это, чтобы она видела во мне нормального человека, думала, что это поможет нам стать ближе. Все лето я была далеко от нее и знала, что она будет рада услышать то, что я намеревалась ей поведать. Но мой план не сработал, и Джема решила идти с нами, а не с парнями, которые шагали в нескольких ярдах позади нас. Их походка всегда была слишком медленной для меня и Руби, но в самый раз для Джема. «Но привет, что ли?» – сказала Джема, хлопнув Руби пониже спины, когда мы направились к Гринхаусу. Та поморщилась и расправила платье сзади джема выглядела точно так же, как и на первом курсе. Пухлые поддельские щеки были неотъемлемой особенностью ее лица. Она была обута в туфли на высоких каблуках и на каждом шагу едва не падала. «Как вам кажется?» – начала джема «Сегодня вечером всем профессорам захочется настрахнуть?» Я посмотрела на Ру, ожидая увидеть на ее лице сдерживаемый смех или хотя бы потаенную улыбку на ее губах на выражение ее лица сделалась каменным. Она сложила руки на груди, прищурилась и спросила. «Ты серьезно, Джема?» «А что?» – та выркнула. «Я имею в виду, они все типа старше нас, а мы выглядим круто. Ну, то есть реально круто. Они нас раньше такими и не видели. Отвратительно. Ты хоть понимаешь, что у них есть семьи?» – поинтересовалась Руби. Ее тон вдруг сменился с веселого на раздраженный. Джемма закатила глаза. «И что?» Рубиня ответила, лишь крепко сжала зубы. В воздухе витало напряжение. Это была самая дурацкая ссора, какую только можно было представить. А ведь семестр едва начался. Ну, или почти ссора. Джемма выдала полуулыбку, играя с выражением своего лица. Основным направлением ее учебы были сценическое искусство, и ее наставник гордился бы ею. Она сменила позу, выпечила грудь и расправила плечи, потом продолжила. «Мне кажется, вид у нас просто огонь, и я не могу винить этих похотливых старикашек, если они не удержат свои «перестань», — оборвала ее Рубитоном, который никогда не был ей свойственным. Я оглянулась на Джимму, которая опять закатила глаза. За эти годы мы хорошо научились обходить стороной болевые точки друг друга, отступать, если задели триггер. Все мы предпочитали избегать конфликтов. Джема обычно последний понимала эти намеки. Мы свернули за угол на квадратный двор и пристроились за другими компаниями старшекурсников, направлявшихся в Гринхаусы. Девочки, вмешалась я в перебранку, не ссорьтесь. Руби и Джема сделали несколько вдохов, поняли что их спор был глупым, и прекратили его. Мне нужно будет поговорить с Руби позже, когда мы будем наедине, когда Джема будет пить где-нибудь в другом месте или слишком увлечется алкоголем, чтобы обращать на нас внимание. Я окинула взглядом Гринхаус, переводя взгляд со студентов на профессоров. Все принаряженные взрослые ведут важные дискуссии о политике или химии, Весь атриум был превращен в один большой зал для коктейль-пати. Вместо диванов здесь стояли барные столики и причудливые сосуды с шампанским. Я стояла вместе с Джеммой и Халидом. уголком глаза заметила на другой стороне повешение Руби и Джона, отмечая, насколько ближе друг к другу они стали за лето. С каким болезненным обожанием смотрит на него Руби. Она прилипла к нему не уделяя мне ни малейшего внимания. Всматривалась в Джона, определяя, когда нужно подать ему новый бокал. Изо всех сил смеялась над каждой его идиотской шуткой или замечанием относительно окружающих. Хуже всего было то, что когда он приходил в ее комнату по вечерам, она включала его любимую музыку. Это всегда был ужасный стиль техно. Дни мягкого акустик-попа давно миновали. Увлечения Джона сделались увлечениями Руби. её жизнь стала его жизнью. Он высосал ее досуха, выпив из ее тела всю жизнь и всю личность. Робот. Вот и все, что от нее осталось. Каким-то образом они продолжили встречаться все четыре года учебы в Коттерне. Я не думала, что такое возможно. Однако они стали золотым стандартом отношений для всего колледжа. Казалось, чем дольше они остаются вместе, тем невозможнее делается их разрыв. За спиной их называли старыми супругами. Если б Руби это услышала, ей понравилось бы, она взяла на себя обязательство и носила его, словно почетную медаль. Джону, похоже, это тоже нравилось. Он любил быть лучшим во всем. Никто не мог разлучить их. «Знаешь, Малин», – медленно произнесла Джема, как будто что-то впервые осознавая. «Мне кажется, что у тебя лицо отдыхающей стервы». «Что?» – спросила я, переключая внимание на нее. «Лицо отдыхающей стервы?» Это не было похоже на комплимент. Халик смотрелся в меня и склонил голову в знак согласия. «Да, ты знаешь, Джем права», – сказал он. Я неспешно сделала глоток шампанского. Пузырьки защипали мне язык. Сегодня я могла позволить себе один бокал. — Это потому, что когда расслабляешься, ты и не улыбаешься, — попыталась объяснить Джима. — И тогда у тебя становится такое лицо, ну, знаешь, как будто ты ненавидишь всех и все вокруг. Она одним глотком допила свое шампанское. За эти годы Джима не стала пить меньше. — Но ты все равно суперчеткая, не волнуйся, — добавил Халли. — Это радует, — сказала я ровным тоном и попыталась улыбнуться. Они оба засмеялись. Кожа на лице халида была одновременно мягкой и сухой. И когда это лицо растягалось в улыбке, то самой примечательной его особенностью становился яркий белый блеск зубов. Каким-то образом он ухитрился подрасти за лето и в костюме с галстуком смотрелся совсем взрослым. Я гадала, как прошла его практика в масс-дженерал. «Вот за что я тебя и люблю», — заявила Джема. Потом поднялась на носочки и поцеловала меня в щеку. Я заметила Хейла, и крошечная порция адреналина выплеснулась в мою кровь. Он разговаривал с другими преподавателями, держа в руке стакан с чем-то похожим на виски. Минувшие три года хорошо повлияли на него. Он по-прежнему одевался небрежно, но эта привычка сделалась скорее милой, а не раздражающей. Я внимательно смотрела на него издали За эти годы Хэйл преподавал на нескольких курсах, которые я посещала, и мы нередко обсуждали с ним книги и поэтов, однако никогда не переходили определенные границы. Разве мы могли? Я все еще не была уверена в том, что чувствовала. Вот почему мне нужно было поговорить с руби Я хотела подойти к Хэйлу, но осталась на месте. Несколько секунд спустя он встретился со мной глазами, и я отвела взгляд чувствуя, как его взор задержался на мне и моем платье. Я была рада, довольна, что он видит меня такой. «Пойду налью себе еще», — сказала я Халиду и Дженни. Они спорили о какой-то телепередаче. Я не слушалась, о какой именно, но им, похоже, было не до меня и не до моего бегства. Я направилась к балкону Гринхауса, откуда ушли уже почти все студенты и преподаватели. Ветер загнал их в помещение. Группа из пяти человек вела дискуссию об экономической теории. Я опознала студентов, но не профессоров. Они стояли слева от меня, а я прислонилась к ограждению балкона и сделала вдох, глядя вниз. Это напомнило мне, как я свешивалась за край помоста, на котором стоял древесный домик. А потом я увидела лицо Леви и отступила назад. Немного слишком поспешно, споткнувшись на каблуках, врезалась в чью-то грудь и чуть не упала, но меня подхватили сильные руки. — Я спас тебе жизнь, — сказал Макс и улыбнулся, когда я повернулась к нему. — Я увидел, что ты вышла сюда и решил поздороваться. Выглядел он привлекательно. На загорелых щеках выделялись веснушки. В конце третьего курса мы стали реже видеть Макса. Он сблизился со студентами, которые, как и он, готовились к поступлению в медицинский. И вскоре оказалось, что я вижу его всего несколько раз в неделю. Наш дом был таким огромным. А мы все были так заняты, что иногда целыми днями не встречались друг с другом. «Как тебе, Гаити?» – спросила я. «Потрясающе! Собираюсь вернуться туда на следующее лето. Может быть, на целый год. Серьезно? Ты собираешься отложить поступление в медицинский?» «Наверное, да», — ответил он. Я представила, как Макс делает уколы маленьким детям, ощутила его готовность защищать их, заботиться о них, вообразила, как он шутит, чтобы успокоить плачущего ребенка, как свободное время играет в импровизированные игры. Я гадала, не улучшило ли пребывание на Гаити его ситуацию с тревожным расстройством. Минувшей весной Макс сделался тихим, еще более тихим, чем обычно Иногда казалось, что он хочет сбежать прочь. И в каком-то смысле делал это, общаясь в основном со своими новыми друзьями. «А что ты собираешься делать в следующем году?» спросил Макс. «Жить одна», ответила я. Он засмеялся. «Тебя так тошнит от нас?» «Кто бы говорил?» хмыкнула я. «Ты уже от нас бежал». В его глазах искрилась усмешка. «В точку. Но удивительно слышать это от тебя». «Ты самая верная из всех нас». Конечно же, Макс должен был так считать. Он не знал правды о том, почему я такой верный товарищ. Я имею в виду, где еще я могла бы быть? С другими своими друзьями? Но что насчет всего остального? Всего остального. Мы никогда не произносили слова работа, Всегда тщательно избегали его. «Буду получать высшее юридическое», – ответила я. «Это логично». Ты всегда любила учиться, и в тебе есть склонность к этому. Склонность. Кажется, прежде никто этого не замечал. Макс посмотрел поверх ограждения на озеро. Деревья еще не потеряли зеленый цвет, но вскоре это случится. «Как она?» – спросил он. Лицо его смягчилось, как обычно, когда он говорил о Руби. Я посмотрела на зал сквозь оконное стекло. В одной руке Руби держала бокал с шампанским. Платье буквально болталось у нее на плечах, слишком худа. Макс тоже наблюдал за ним, но с беспокойством иного рода. Мне представлялось, что любая девушка хотела бы, чтобы на нее смотрели так, как Макс смотрел на Руби. «Все хорошо», — ответила я. «Ну, ты понимаешь, прошлой весной что-то случилось между ними двоими. За один вечер Руби вернулась в дом с угрюмым выражением лица. Я спросила ее, что не так, но она, похоже, не хотела разговаривать. Я заглянула в ее дневник, но там было только «я не могу дружить с Максом» и все. Только дата, 2 мая и одна строчка, явно написанная в спешке. «Тебе нужно попробовать наладить с ней отношения», сказала я. «Мне кажется, она скучает по тебе». Макс скинулся на эти слова. Я прикусила щеку изнутри. Мне не следовало ничего говорить. «Правда?» – спросил он. «Черт!» «По-моему!» – начала я, стараясь думать быстрее. «Вы с ней всегда были хорошими друзьями. Что вообще между вами произошло?» «Ничего особенного. Просто одалились друг от друга», – ответил он. «Как ты думаешь, она счастлива?» – спросила я его. Макс снова посмотрел на руки. Потом опустил взгляд на свое пиво. «Нет». «Мне так не кажется. Разве не следует что-то с этим сделать? Например?» «Не знаю. Как-то вмешаться». Макс засмеялся, хотя я говорила серьезно. «Она умна и считает, что может сама принимать правильные решения. Я пытался, но с ней это не работает. Она упрямая Я опустила руки. Он был неправ. До сих пор Руби принимала неправильные решения. Она все еще продолжала встречаться с Джоном. Я снова повернулась к стеклянной стене и обвела взглядом Акью, пока не нашла Хейла. Он стоял, прислонившись к импровизированной барной стойке и разговаривал с кем-то из преподавателей. Макс проследил за моим взглядом. «Ого!» – произнес он легким, почти насмешливым тоном. «Посмотрите-ка, кто там!» Я оглянулась на него, не совсем понимая, что он имеет в виду. Я была крайне осторожна относительно нас хелом никто не знал даже руби да ладно продолжил макс я не идет я сопротивлялась стремлению солгать и в глубине души мне хотелось рассказать ему я хотела поведать ему свою тайну потому что в первый раз осознала насколько эта тайна меня волнует ты не ошибся нерешительно произнесла я знаю он похожий хороший парень Может быть, тебе следует продолжить в том же духе? Всего-то? Сколько? Три года? Сохнуть по кому-то? Я по нему не сохну. Макс улыбнулся и покачал головой. Конечно, нет. Я начала жалеть, что вообще поделилась этим с ним. Надо было соврать. Прежде чем я успела придумать какую-нибудь отговорку, Макс мягко положил руку мне на плечо. Не волнуйся, я никому не скажу. Я смирила его оценивающим взглядом. Он говорил правду. «Ладно», – сказала я, делая шаг в двери, – «пойду налью себе еще шампанского». Макс вздохнул. Типичная Малин всегда пытается сбежать. Я улыбнулась ему и чокнулась своим бокалом о стакан, который он держал в руке. У барной стойки я попросила налить мне минеральной воды с лимоном. Почувствовала, как кто-то прикоснулся к моему локтю, и еще даже не обернувшись, поняла, кто это. Хейл улыбался мне, навалившись на стойку. Его каштановые волосы торчали в полном беспорядке. «Привет, старшекурсница», — сказал он. Мои губы сами собой изогнулись в улыбке и я откашлялась. «Привет». «Угадай, кто будет твоим научным руководителем по литературе?» Перед летними каникулами мы с Хейлом обсуждали мой диплом по литературе. Я, как студентка сразу двух основных направлений, писала два диплома. Один по юридической подготовке и другой по английской литературе. У Хейла шел четвертый год магистратуры, и это означало, что ему приходится вести больше курсов и даже быть научруком у некоторых студентов. «Круто», – сказала я. «Значит, по сути, я могу делать все, что захочу». Но «Ну, попробуй», – отозвался он. Я не сказала ему о том, что разрываюсь между продолжением академической карьеры и поступлением на юридический. Я не хотела зарождать в нем надежду на то, что он сумел перетащить меня на другую сторону. У меня еще оставался целый год на то, чтобы сделать выбор. Я все равно подам заявление на юридические факультеты нескольких университетов, чтобы, по крайней мере, не отрезать себе этот путь. «Как прошло лето?» – спросил Хейл, пытаясь скрыть улыбку. «Мы переписывались каждый день с тех пор, как весной покинули кампус. Мне хотелось обхватить его рукой за спину и прижаться лицом к его плечу, вдыхая его запах». «Может быть, пропустим пустую болтовню?» – усмехнулась я. Хейл подался вперед. Рука его оказалась в считанных сантиметрах от моей. «Ты выглядишь очень мило», – прошептал он так, чтобы никто из преподавателей, стоящих вокруг, не услышал. Я выпрямилась. «Ведите себя прилично, профессор Адамс». «Пока еще не профессор, девочка. Все еще только ассистент». «Но уже достаточно близко», — возразила я. В руке у меня зажужжал телефон. «Руби, я уже дома. Ты где?» «Мне нужно идти», — сказала я, посмотрев в глаза Хейлу. «Заходи, как сможешь. Я рад, что ты вернулась». Когда он улыбнулся, вокруг его глаз пролегли морщинки. Эта часть его лица мне нравилась больше всего. Голос у него был добрый, искренний. Это вызывало у меня ощущение комфорта. Что-то, на что я могла полагаться. Я нашла Руби на кухне. Она сидела, склонившись над своим телефоном. Лицо ее было сосредоточенным и жестким. Когда я направилась к ней, Руби скинула голову, словно выведенная из задумчивости. «Привет», — сказала она, собираясь с мыслями, — «куда ты подевалась?» «Я разговаривала с Максом, а потом пошла поискать какую-нибудь закуску», — солгала я. Руби засмеялась. Она была в хорошем настроении, но, конечно. Экран ее телефона засветился, и она сделала паузу, чтобы ответить. «С кем переписываешься?» — спросила я. «С тетей», — ответила Руби, переворачивая телефон экраном вниз. «Если б я была более внимательной, то поняла бы, что она лжет. Я оглянулась в сторону гостиной, чтобы убедиться, что нас никто не слышит». «Почему ты так странно себя ведешь?» – спросила Руби. «Мне нужно кое-что тебе рассказать», – произнесла я, поднимая ее со стула и таща в сторону кладовки. Ее запястье под моими пальцами казалось совсем хрупким. «Так таинственно мне это нравится» прошептала Руби, останавливаясь перед полкой с зерновыми батончиками. Что случилось? Я сделала вдох. Не знаю, надо ли об этом говорить, потому что я даже не уверена, что это правда. Но мне кажется, что мне кое-кто нравится. Глаза Руби расширились. Ты серьезно? Кто? Я знала, что она будет в восторге. Я ни с кем не встречалась после того, как рассталась с Чарли. «Была слишком занята учебой, чтобы снова уделять внимание своим отношениям с парнями». «Никому не говори», – попросила я. «Я серьезно». Руби взяла меня за руки. «Ты можешь мне верить, Эм, ты же знаешь». Я оглянулась через плечо, еще раз удостоверяясь, что мы одни. «Это Хейл. Ну, знаешь, ассистент преподавателя». Руби смотрела на меня, нахмурив брови, и я продолжила уже не так решительно. Ну, тот парень из магистратуры, который постоянно ходит на вечеринки. Лицо Руби сделалось мрачным. В глазах появилось решительное осуждение, которое я много раз видела прежде. Так она смотрела на Джему, но на меня никогда. Она выпустила мои руки и произнесла. — Да, я знаю, кто это такой. — Ты злишься? — спросила я. Мне-то казалось, она будет в восторге от того, что я нашла кого-то. Руби смотрела на меня, словно просчитывала что-то. Потом, наконец, сказала, Но ну разве он в каком-то смысле не преподаватель?» Я уставилась на нее в ответ. Тональник у нее под глазами смазался, открывая синие-фиолетовые круги. Тон голоса был холодным, отстраненным. Я больше не знала ее. Мне хотелось разобрать ее на кусочки и просеять их чтобы найти настоящую Руби, ту, с которой я познакомилась три года назад, веселую, сильную, умную Руби. «Он еще в магистратуре», ответила я, «но да, он преподает». «Ты не должна крутить преподавателем», сказала она, «это грязно». «Да, но он пока что не преподаватель», возразила я, не заботясь о том, что мой голос звучит сердито. Руби продолжала с осуждением смотреть на меня. Взгляд ее был холодным и жестким. Я хотела, чтобы она почувствовала себя виноватой из- за такое ханжество, поэтому выдавила из себя слезы. Руби сразу стала неловко. Я знала, что так будет. Я знала, что слезы подействуют, потому что она никогда прежде не видела меня плачущей. Руби легонько и сочувственно коснулась моего предплечья. «Извини, просто понимаешь, у меня на этот счет строгие принципы». Я стряхнула ее руку и, не оглядываясь, вышла из кладовой. Поднявшись в свою комнату, стерла с лица соленую жидкость и села за стол, глядя на стол книг. Фокус был в том, что я сделала то, что хотела. Никто и никогда не мог удержать меня. Все, что я делала, было ради меня самой. Я была эгоисткой, и меня это устраивало. Я приняла это. Мне не нужно было одобрение Руби но я хотела, чтобы она порадовалась за меня, как я всегда радовалась за нее или, по крайней мере, притворялась, будто радуюсь. Хуже всего было то, что я даже не знала, правда ли это насчет Хейла. Может быть, это что-то другое? Я просто хотела спросить у Руби совета. Что-то с ней было сильно не так, и мне нужно было понять, что именно. Поэтому я намеревалась сделать то, что делала всегда когда Руби сбивала меня с толку, прочитать ее дневник.